Они собирались миновать трактир, не останавливаясь, но во дворе за изгородью дико заражали кони. Злой никогда не слышал раньше такого ужаса в лошадиных голосах. Твари в чешуе остановились, неслышно посовещались и повернулись к воротам. Идущий впереди поднял свою дубину, и она плюнула не то огнем, не то звездным светом. Запертые ворота рассыпались пеплом. Злой впервые за долгое время по-настоящему испугался. Входная дверь трактир не была заперта. Злой дождался, пока пятеро войдут, и, прижимаясь к забору, кругом обижал постоялый двор. Накануне он приметил, где находится черный ход, ведущий из заднего двора на кухню. К моменту, когда злой выглянул в зал из-за огромной бочки, крики в трактире стихли, а люди не могли сделать ни шага. Если это была магия, то очень-очень мощная. Один из пяти в чешуе выступил вперед и снял свой круговой шлем без прорезей. Его лицо оказалось почти человеческим, только кожа отдавала синевой, а из носа торчали какие-то трубки. Он заговорил хриплым голосом, но никто в зале не мог понять его слов. Он говорил, кажется, по-человечески. Проскальзывали понятные слова «мужской», «поворот», «солнце». Но в целом получалась чепуха. В шуме моря и то больше смысла. Создание в чешуе повысило голос. Оно чего-то требовало, но даже злой, любивший шарады и загадки, не мог понять чего. Если бы послушать его подольше, час... Или другой, если разобрать порядок чередующихся звуков, злой бы мог, пожалуй, разгадать их смысл. Потеряв терпение, создание из чешуи и без шлема скинуло свою дубину и выпустило поток смертоносного звездного света вверх в потолочную подставку для свечей, сделанную из тележного колеса. Сверху посыпался пепел, дико закричали люди. «Великолепная загадка!» — подумал злой с сожалением. «Нам бы...» Поговорить. Жаль. И он встряхнул, будто избавляясь от пыли, пеструю шерстяную ткань. Сто раз спрошу, промолчив ответ. Ста крат дороже такой ответ. Вокруг говорили много и громко, как будто дорога через Гулькин лес из уединенной разбойничьей тропы превратилась в улицу ярмарочного города. Стакрат дороже такой ответ. «Эй, мальчишка, что ты там бормочешь?» Злой поднял голову. Девушка лет восемнадцати, дородная и краснощекая, смотрела на него сверху вниз с телеги. «Ты там был, а? на постоянном дворе, когда все случилось. Ты там был, сам видел? А то эти все врут. Уже троих выслушала, все рассказывают по-разному, уже и не верю, что там вправду были лешие с круглыми головами». «Или драконы? Были там драконы, а, малыш?» «Были и драконы», — сказал злой. Девушка сердито оскалила зубы. «Делать нечего, только врать, да?» Вокруг постояла двора, бушевала толпа. Люди прибывали с каждой минутой. Очевидцы разбежались в панике. Зато собрались зеваки и теперь из уст в уста гуляли, обрастая подробностями обрывки чужих пересказов. Парень, парень, у тебя пепел на щеке. Ты правда там был? Сто раз спрошу, промолчи в ответ. Стократ дороже такой ответ. Ты умом двинулся, что ли? Девушка разозлилась. Что ты там бормочешь? Стократ, дороже такой ответ. Ты или чокнута, или зануда? Девушка выпрямилась и подхватила вожи. С дороги, а то перееду. Он попятился. Проводя телегу глазами, девушка была симпатичная. «Эй, ты, ста Она обернулась, махнула рукой уже без тени злости. «А если я у тебя в деревне про протоконов расскажу, мне поверят? Как ты думаешь?» «Поверят!» Он улыбнулся в ответ и неожиданно добавил. «А ты бы не спешила!» «Но поздно!» Телега катила прочь, девушка начальственно покрикивала на пешеходов, и черная коса лежала на узкой спине поверх белой рубахи с широкими рукавами. «Значит, стократ", сказал он, провожая ее глазами. «Спасибо, хорошее имя». Тараныра долго ходил вокруг Долокова, явно не узнавая репку. Наконец недоверчиво подошел.